Глава восьмая. «Я ненавижу тебя! Ты слышишь, ненавижу!» «Да если бы не мой отец, ты так бы и была грёбаным головорезом! Зачем ты вообще появился в моей жизни? Лучше бы я тогда сдохла, чем видеть твою блюдскую рожу изо дня в день!» «Ах, так вот как мы заговорили! Прекрасно! Тебе пора подлечиться, психопатка!» «Пошел вон! Пошел вон, я сказала!» Дэн с Кайлом стояли у двери в кабинет и уже битый час слушали ссору Кайто и Эммы. Сегодня их смена. Дверь распахнулась, из нее вышел Кайто и с разъяренным видом направился прямиком к лифту. «Глядь!» — еле слышно произнес мужчина, ударив кулаком в стену. Когда он ушел, из двери вышла Эмма. Она молча залезла в карман к Кайлу, взяла сигарету и, закурив... Сползла по двери. Все-таки ушел. Вау. Прекрасно. Она просидела так молча, пока конец истлевшей до фильтра сигареты не обжег ей пальцы. Затушив ее обогровый ковер, Эмма встала. «Меня не будет два дня. Кайл, скажи всем, что у них выходной». Она молча ушла, как была босиком. Черное длинное платье с разрезами по обеим сторонам. Рваные на пятке колготки и растекшаяся тушь под глазами создавали образ безутешной вдовы. Однако Кайл не проронил ни слова. «Кайл, можно вопрос?» — наконец выпалил Дэн, теребя воротник рубашки. «Валяй!» «Что происходит между ними?» «Ох, братан, там просто тьма. Не знаю, должен ли я тебе рассказывать об этом. Но раз уж ты мой друг...» И пообещаешь держать рот на замке? Я могу тебе показать кое-что. Дэн смиренно кивнул головой. Кайл запер опустевший кабинет. По всему полу валялись бумажки, фотографии, осколки стекла. Кабинет выглядел так, будто по нему пронесся ураган. У двери лежала разбитая рамка со свадебной фотографией. Они поднялись на верхний этаж, куда Дэну был вход запрещен. Это случилось два года назад. Не уверен, знаешь ли ты, но Эмма не просто глава нашей корпорации, но и спецагент в прошлом. Мы даже работали раньше с ней вместе. Да, она что-то такое говорила. Раньше она часто ездила с нами на задания, но на одном из них все пошло не по плану. В группу вошли четверо наших агентов. Эмма, во главе них и Кайто. Вообще он не должен был там быть, не его сфера деятельности. Но после свадьбы он редко отпускал Эмму куда-то одну. Задачей ребят было проникнуть на базу и скопировать очень важные данные и документы. Предполагалось, что там никого не будет, но, видимо, кто-то нас слил. Смотри. Кайл запустил видео на большом мониторе. «Эмма, я прошу тебя, уходим. То есть ты хочешь сказать, что все они умерли зря, и мы просто уйдем отсюда с пустыми руками?» «Черт, за что ты свалилась на мою голову?» «Хватит ныть и соберись! Я не просила тебя идти со мной!» На экране мелькала запись с камер, прикрепленных на защитных костюмах Эммы и Кайто. Они были все в крови, и невозможно было не заметить, что оба на пределе своих физических возможностей. Они пробрались в лабораторию и начали копировать файлы. В наушнике Эммы раздался голос Кайла. «Эмма, ты скоро?» «Да, еще чуть-чуть. Все, ты на связи? Я скопировала данные. Проверь, ты получил их?» Произнесла Эмма, прижав палец к уху. «Да, все на месте. Прошу, выбирайтесь оттуда». Пара бежала по длинным коридорам. Последнее препятствие. Большой зал, который нужно пересечь. Все выходы заблокированы, кроме одного единственного на противоположной стороне. «Ой-ой, кажется, наша сладкая парочка в ловушке. Как не повезло!» Вы были так близки к победе. Эмму и Кайто, стоявших посреди зала, со всех сторон окружили пистолеты. Очень жаль прервать вашу жизнь таким образом, но что поделать? Такова наша работа. Алло, Эмма, Эмма, ты на связи? Что у вас происходит? Прошу, ответь, алло, алло. Оба понимали, что это конец. Они стояли рядом, крепко взявшись за руки. Эмма опустила голову. Послышался ее тихий дрожащий голос. «Я люблю тебя, слышишь? Я очень тебя люблю. Милый, мне очень жаль, что мы умрем. Прости меня, это все моя вина. Я не должна была позволить тебе идти со мной». По ее щекам текли слезы. Спустя мгновение девушка одним ударом отключила Кайто и, аккуратно опустив его на пол, наклонилась к его уху. «Я не знаю, смогу ли еще раз посмотреть в твои глаза и увидеть твою улыбку. Но одно я знаю точно. Сильнее всего я боюсь потерять тебя. Пожалуйста, чтобы не ни случилось, будь счастлив. Она уворачивалась от летящих в нее пуль, до последнего пытаясь защитить Кайто, лежавшего на полу без сознания. Последним, что она услышала, был голос Кайла в наушнике. — Эмма, подмога рядом, слышишь? Не отключайся! — Мой мальчик, моя радость, мой лучик света. Надеюсь, ты не пострадал. «Будь счастлив. Пожалуйста, будь счастлив». В зал ворвалась группа бойцов. «Убрать всех! Уничтожить!» Она вроде дышит. Кайто практически не пострадал, хоть и без сознания. Сообщите председателю. Срочно, скорую! Кайл выключил запись на экране. Его скулы подрагивали от напряжения. Она пролежала в коме три месяца. А когда пришла в себя, то не смогла простить себе смерть своих друзей. И то, что могла потерять Кайто из-за своего решения закончить операцию до конца. Она отстранила его практически от всех дел и закрылась от него сама. Я не знаю, что сейчас между ними, но думаю, все очень сложно. Они ведут себя как чужие люди, изредка появляясь на мероприятиях для поддержания имиджа или для решения деловых вопросов. Эмма сильная девушка, но эта сила заканчивается там, где начинается ее любовь. «Думаю, эта история ее сломала, хоть она и не признает этого». У Дэна блестели глаза. В его голове всплыли слова из их первого разговора в ресторанчике. «Даже если очень любишь человека, несложно вести себя так, словно вы незнакомцы». Он вспомнил шрамы на ее теле. Да, теперь пазл сложился. И получалась действительно тяжелая картина. Даже не потому, что там буквально делали из человека решето, а потому что эти слова на видео вполне могли стать ее последними словами. В них было столько боли отчаяния. Наверное, даже самый крепкий человек, взглянув на это, не смог бы сдержать эмоций. «Пойдем?» «Надеюсь, я ответил на твой вопрос». Этой ночью Дэн долго не мог заснуть.